Эпилог О, мы с лобья!» Гулка провозгласил ураган Чистильщик важно вышел вперед Повернулся и звонко чеканя шаг Прошел вдоль строя Остановился у трона и опустился на одно колено «Я пришел к тебе, мой лорд Чтобы принести присягу верности» Уверенные слова из подлобия Предназначались не только лорду Они летели вдоль всего строя героев И тех, кто уже произнес эту клятву, и тех, кто только готовился повторить путь Тома. Они прикасались к их сердцам, в очередной раз подтверждая, вы не ошиблись. Выбрали правильного повелителя, лучшего из лучших. Смотрите, даже из-под приносит присягу, даже он. И я приношу присягу от чистого сердца прокуроры и кабрийский ментор признались, что леди Агата распорядилась убить лорда Даттоса Грида и его сына ради того, чтобы посадить на Гридийский престол своего ставленника. Имя Карлоса было очищено, однако возвращаться в родную пущу он не стал, поскольку все кабрийские герои попросили его остаться взять в свои руки осиротевшее владение. Поразмыслив, император не стал противиться неизбежному. И специальным указом даровал Карлосу власть над самой богатой провинцией. Клянусь следовать за тобой в бой и поход, клянусь оберегать! Строг и сосредоточен командующей церемонией ураган, вслушивается в каждое слово клятвы, внимательно вглядывается в лицо героя, словно пытаясь прочесть на нем ложь, не видит ее, но продолжает оставаться строгим и сосредоточенным. Едва заметно улыбается ягоза. Она довольна, она не ошиблась, поверив в будущее неопытного ямца. Она имеет право улыбаться. По обыкновению невозмутим возмутим Арчибальд. Застыл проникшийся торжественностью момента самострел. А следом за ним башня. Невообразимо огромный человек-гора, за которым стоит маг, бессмертный, молниеносный, крио, штурмовик, Почти все кобрийские герои стоят в строю, не сводя глаз со своего лорда. Со своего героя. А лорд-герой. Впервые в истории, и надо же, в кобрии, в славной кобрии, земля, которой рождает лишь великих воинов. Они гордились тем, что им выпала честь служить первому лорду-герою. Они видели в нем настоящего вождя. И я прошу тебя принять, Каталист, в знак моей преданности и послушания!» Исподлобья опустил голову и протянул своему лорду маленький нож с кривым лезвием. Карлос поднялся с трона, сделал шаг вперед и принял амулет. «Поднимись, Том, из исподлобья, поднимись и встань как равный, встань как мой герой!» и с гордостью посмотрел на строй воинов. Теперь все они его герои. Пойдут за ним куда угодно. Совершат множество великих подвигов на грядущей войне. Золотыми буквами впишут его имя в историю доктов. Имя Карлоса, лорда Кобрин. Текст читал Сергей Диан.